Хризантемы. В синем поле холодные тени, белый иней в саду на заре. Хризантемы цветут. Хризантемы. День осенний стоит на дворе. Более десяти тысяч сортов хризантем существует на свете. И неимоверно трудно с достоверностью утверждать, Когда именно древние народы начали заниматься их разведением? Однако изображения этих цветов археологи находят на осколках мраморных и гончарных изделий, в орнаментах древних сооружений, в узорах восточного фарфора и даже на монетах, сохранившихся с древнейших времён. В Европу хризантему завезли из Японии. в 1676 году, и первой страной, которой посчастливилось ее увидеть, была Англия. Однако французы считают, что хризантемы впервые появились в Марселе в 1789 году, и доставил их французский путешественник Пьер Бланкшир. По итальянской легенде хризантемы появились из бумажных цветов, которыми бедная женщина была украсила могилу сына. Когда она на другое утро пришла к могиле с новыми цветами, то увидела, что цветы, принесённые ею накануне, проросли и сделались живыми. Последние цветы года хризантемы появляются с первыми заморозками, и потому по-осеннему холодны и притягательны, как холоден и притягателен иней первых заморозков. В осенние дни, когда природа становится бедной цветами, приятно получить или подарить кому-то букет белых хризантем. Как уже упоминалось, белый цвет символ целомудренности, невинности, чистоты. Однако в странах Востока белые хризантемы являются ещё и символом траура. Следовательно, там дарить и преподносить их можно лишь в день поминовения. И в минуты расставания с дорогими сердцу людьми. И хотя хризантема появилась в Европе в XVII веке, цветоводы по-настоящему обратили на неё внимание лишь 100 лет спустя, когда повсюду стали её разводить, меняя виды и окраску. Выставка цветов в 1889 году в Париже подвела итоги столетней культуры этих цветов в Европе. Демонстрировались хризантемы с периги видными, трубчатыми, язычковыми, ланцетовидными и лучистыми лепестками. Но особенно запомнилась посетителям выставки огромная хризантема Виллис. Она была похожа на белый цветок подсолнуха, стоит только разницей, что подсолнух цветок плоский, а хризантема Виллис была объёмной. И напоминал еще кавказскую папаху, за что один из горцев отблагодарил вырастившего ее садовника тридцатью баранами. Хорошо за сто лет потрудились европейские цветоводы, но все же им не удалось превзойти своих японских коллег. Хоризонтема в Японии не только вестница осени, она символ солнца, символ нации. Стилизованное изображение шестнадцатилепестковой императорской золотой хризантемы является основой государственного герба, а высшая награда страны орден Хризантем. Долгое время изображение хризантемы считалось в Японии священным, и только император и члены его семьи имели право носить одежду и ткани с рисунком хризантем. С магическими свойствами цветка связаны и легенды о происхождении Японии. В давние времена в Китае правил жестокий император. Ему сообщили, что на одном из ближайших островов есть растение хризантема из сока, который можно приготовить жизненный эликсир. Но сорвать цветок может лишь человек с чистым сердцем и добрыми намерениями. Император и его придворные были людьми грешными, и на остров послали 300 молодых юношей и девушек, которые не вернулись к жестокому императору. Очарованные природой острова, они основали новое государство Японию. Японцы издревно отмечают праздник Хризантем. В этот день они распевают песни, декламируют стихи, украшают себя гирляндами цветов. По старинному лунному календарю октябрь считается месяцем хризантем. Название цветка кику означает солнце. Потому самых красивых девушек японцы велечают окикусан, приравнивая их одновременно и к нежности хризантемы, и к сиянию солнца. У китайцев именем хризантема называется девятый месяц года, а 9-й день этого месяца считается праздником. Существует народное поверье, что сорванная в этот день хризантема приобретает магическую силу. Китайянке любит украшать причёски хризантемами ещё и потому, что эти цветы олицетворяют верность. Любой с хризантемами китайцы и японцы не забывают и употреблять их в пищу. Из лепестков хризантемы готовится салат. Для этого берут свежий цветок, обмывают, отделяют его лепестки и окунают в смесь битых яиц и муки. Затем вынимают, быстро обмакивают в горячее масло, раскидывают на полминуты на бумагу, чтобы она впитала излишек масла, и подают на стол. Однако главное в хризантемах не кулинарные, а эстетические достоинства. Последние цветы года, они возвращают нас к светлым воспоминаниям, пробуждают возвышенные мечты. Космонавты утверждают, что белые хризантемы напоминают северное сияние, дыхание так называемых серебристых облаков. Советский космонавт Пётр Климук в одной из бесец сказал, что цветущий сад белых хризантем это упавшие на землю серебристые облака. Колебание тех и других, переливание цвета и даже шелест неразделимы. Хрупкие поздние цветы очень стойки. Они выживают даже под снегом. Стоит только внести в тепло эти звенящие льдинки, И цветы оживут и будут способны долго радовать нас нежными расцветками и неповторимой свежей зеленью. Во Вьетнаме хризантема олицетворяет душевную чистоту и ясность разума. В Китае мудрость и долголетие, в Японии счастье, успех, удачу, во Франции и Италии траур. Многочисленные сорта хризантем имеют поэтические имена. «Золотой мотылек» и «Танец красавицы», «Заоблачные выси» и «Радость возвращения», «Вечерняя заря» и «Весенний рассвет» — таков далеко не полный перечень их названий. У одних из них лепестки точно иней, у других схожи с листьями ивы, у третьих с перьями птиц, у четвертых с брызгами шампанского, у пятых со всполохами зорниц, а сами цветы, напоминают звёзды и планеты. Селекцией разведением хризантем занимаются во многих городах Советского Союза. И самая крупная коллекция этих цветов находится в государственном Никитском ботаническом саду под Ялтой, где учёными выращено свыше полутора тысяч отечественных сортов самых неожиданных форм и расцветок.